Часть первая. Образ мышления. В первую очередь мы работаем над нашим творением не руками, а головой. Мы все развиваем определенные модели мышления и ограничиваем ожидания, запрещая себе чего-то от жизни хотеть. В творчестве мы попытаемся разрушить эти препятствия и выработать новый образ мышления, чтобы перестать голодать и начать создавать. Мы должны подчинить себе наш образ мышления. Глава первая. Вы не рождены художником. Голодный художник думает, будто художникам рождаются. Успешный художник знает, им становятся. Всю жизнь я была колокольчиком, но узнала об этом только когда в меня зазвонили. Анни Диллард. Адриан Карденос вырос в Майами, штат Флорида, в семье кубинских иммигрантов. Убегая от режима Фиделя Кастро, семья Карденасов подалась в Америку, где их сын занялся самым американским видом спорта — бейсболом. Вскоре Адриан понял, что у него неплохо получается. Талант перерос в мечту, ставшую билетом в новую жизнь. Обучение игре продвигалось само собой. Всегда есть спрос и предложение, вспоминает Карденас. Вот следующий шаг — игра в этой лиге. Люди хотят, чтобы ты там был. Да, конечно и ты играешь в лиге». Следуя таким вопросам и ответам, Адриан играл все школьные годы и делал успехи. В 2006 году его признали лучшим бейсболистом года среди старшеклассников США, после чего переманили из школьной команды Филис «Филадельфия, Филис профессиональный бейсбольный клуб». В 2012 году он перешел в «Чикаго Капс», и именно тогда все изменилось. В главной лиге Адриан был на пике формы, зарабатывал такие деньги, о которых ни он, ни его родители иммигранты не могли и мечтать. Адриан строил карьеру по правилам, хорошо известным нам с вами. Найди работу, делай ее хорошо и продолжай, пока не уйдешь на пенсию. Адриан Карденес встал на этот путь и знал, как по нему идти. С подъемными почти в один миллион долларов он во всех отношениях мог считаться успешным человеком. Достижение цели заняло многие годы, и вот, наконец, спортсмен наслаждался плодами своих трудов. У него было все, о чем можно мечтать. Вот только одна проблема. Ему надоело. Уже в первый год на Риглефилд игрока стало преследовать чувство, будто бы что-то пошло не так. В нижней лиге товарищи по команде дразнили его за чтение Толстого в раздевалке. Перейдя в главную лигу, Адриан заметил, что отдыхает не так, как остальные игроки. Празднуя переход в новую команду, Карденос пригласил друзей и развлекал их произведением Гершвина. Остальные же просто устраивали вечеринку. Чем дольше спортсмен так жил, тем больше чувствовал себя отщепенцем и ясно осознавал, следуя за одной мечтой, он предает другую. Когда Адриан был ребенком, родители настаивали на уроках фортепиано в надежде, что однажды сын попадет в Нью-Йоркскую Джулиардскую школу. Он был заядлым читателем. Теперь эти увлечения казались мечтами далекого прошлого. И все равно, Карденас не мог избавиться от чувства, будто с тягой к хобби надо что-то делать. Кусочки новой истории стали сплетаться воедино. Адриан понял, он идет туда, где быть не должен. Казалось, все достигнуто, но пришло время для новой мечты. Ведь еще не слишком поздно все бросить, начать сначала и переосмыслить жизнь. В 2012 году, впервые сыграв в главной лиге, Адриан Карденос ушел из бейсбола, чтобы рассказывать истории. Когда жизнь молодого спортсмена казалась стабильной и надежной, он решил полностью переделать себя. Это было самое страшное, но самое лучшее, что можно сделать. Правила перерождения. Бывает, что уже готовый сценарий жизни не совпадает с историей, которую хотелось бы прожить. Становится ясно, эти правила создавались кем-то, кто не учитывал наши интересы, и с этим надо что-то делать. Возможно, наше мнение изменилось, или мы осознали, что избранный ранее путь ведет не туда. Всегда есть выбор стать кем-то новым. Можно продолжать идти в том же направлении, или же встать на путь иных возможностей и переосмысления будущего. Теперь мы подошли к первому правилу нового возрождения. Я называю его правилом перерождения согласно которому вы не рождаетесь художником, а становитесь им. В любой момент жизни вы свободны переосмыслить свою историю. Вы можете стать тем, кем хотите, даже если придется пойти на полную смену идентичности или на возврат к очень старой. Это момент принятия решения, когда встречаются, кто вы есть и чего вы хотите. Вы должны действовать осторожно, ведь это определит, по какому из двух путей пойти. Именно в таком положении оказался Адриан Карденос, приняв факт, что большую часть жизни посвятил игре, в которую больше не хотел играть. Чтобы начать все заново, он должен был забыть о всех возлагаемых на него ожиданиях. «Вы не рождаетесь художником, а становитесь им». Будучи кубинским американцем, Адриан привык существовать между двумя мирами. Он никогда не был достаточно американцем для Америки и достаточно кубинцем для Кубы. Он любил и играть в бейсбол, и рассказывать истории. И чем дольше профессионально играл, тем больше чувствовал непримиримость этих двух миров. Когда-то родители рискнули покинуть Кубу и начать жизнь заново. Теперь же Карденос сам испытал это чувство. Он понимал, продолжи он играть в бейсбол, и остаток жизни придется посвятить игре. «Адриан дошел до того момента, где должен был усердно трудиться, просто чтобы достойно выполнять работу, которая ему уже не по душе. Здорово, когда ты можешь заниматься этим и быть настолько уверенным, чтобы играть на глазах у 45 тысяч людей», рассказывает он. «Но потом ты спрашиваешь себя, ну и что? Имеет ли это смысл?» Взвесив варианты, Адриан понял. Продолжив играть, он никогда не сможет написать историю об эмиграции его родителей из Кубы что пугало больше возможности вылететь из главной лиги. Трудный выбор, ведь играть Адриан тоже любил, но в определенный момент ясно осознал, чего это будет стоить. В конце концов, искусство победило бейсбол. Как бы странно ни звучало, для Адриана Карденоса было проще остаться играть в главной бейсбольной лиге, чем сесть и написать рассказ. «Есть кайф в борьбе с неопределенным, интуитивным», — говорит он. «Это тяжело и интересно» как бейсбол, но намного полезней. Вскоре после ухода из спорта Адриан вместе с отцом отправился на Кубу. Хуан Карденос показал сыну пути, которыми он много раз пытался сбежать и дорогу, наконец, позволившую ему покинуть остров. Во многих смыслах истории отца и сына похожи. Два человека разных поколений оказались в безвыходных на первый взгляд ситуациях. Один в репрессивном режиме, другой в золотой клетке. Обоим говорили, что надо смириться. Хуан, неугодным государству поэтом, Адриан, мыслителем, чьи изыскания отстранили его от других игроков. Каждому пришлось пойти на смелый поступок, от которого окружающие их отговаривали. Но решив следовать новым правилам, они получили возможность написать совершенно новую историю своей жизни. После поездки Адриан опубликовал серию статей о том, что пережил его отец. Став автором New Yorker, New York Times и CNN.com, бывший бейсболист понял, что его мечта зарабатывать на жизнь писательством наконец исполняется. Создание новой личности потребовало смелых мер, но в конце концов оно того стоило. Выгоды нарушения правил Если вы хотите стать художниками, придется нарушать правила. Нельзя просто делать то, что от вас ожидают. В каком-то смысле нужно оторваться от конъюнктуры и построить новый путь. Именно так происходит процесс творчества. Известный психолог Пол Теренс вырос на ферме в Джорджии. Работая в военной академии, он замечал, энергичных студентов с кучей идей клеймили как ненормальных. Казалось, здесь было что-то не так, и Теренс решил разобрать связь между нонконформистским поведением и творческим потенциалом. Так началось главное исследование в его практике, которое помогло открыть новое поле для изучения психологии. Торренс верил, что элемент творчества присутствует во всех областях жизни, оно никому не чуждо. Однако чем дольше психолог изучал эту тему, тем больше понимал, насколько порой бывает сложно быть креативным в определенных обстоятельствах, например, при обучении в школе. Он также проследил за стремлением творческих людей к борьбе с системами, принуждавшими подчиняться непонятным правилам. «Творческие дети сильнее всего идут против правил», говорит бывшая студентка Пола Бонни Крамонт, резюмируя работы учителя. «У них не хватает терпения, чтобы смириться с нелепыми порядками, они не видят в этом смысла». Профессор Торнс пришел к выводу, следование правилам не приводит к созданию выдающихся творческих работ. Если вы не готовы быть даже немного необычным, вам будет сложнее быть креативным. Иногда нарушение правил — цена, которую нужно заплатить. Что же это значит для нас и нашего стремления поделиться с миром своим искусством? Говорят, художниками рождаются, а не становятся. Муза целует вас в лоб при рождении, и вы проводите остаток жизни, создавая нечто великое. На самом деле творчество — это работа, а не магия и те, кто противостоит конъюнктуре, имеют гораздо больше шансов на успех. Правило голодного художника утверждают, если мы не родились с кистью в руке, то мы не особенные. Но эти правила больше не работают. Нужно нечто большее, чем доброжелательное пожелание удачи от наших родителей, когда мы делимся мечтой о написании романа, запуске стартапа или актерском образовании. Нам нужно понимать, что наш дар существует не просто так, и чем бы мы ни занимались до сих пор, не обязательно в этом застревать. Когда Адриан карденас покинул бейсбол, он нарушил правила, настаивающее, надо продолжать начатое, нельзя все изменить на середине пути и резко перейти к чему-то новому. В конце концов, когда дела идут хорошо, зачем все бросать? Однако, пробыв год на той ступени карьеры в лиге, где игроки получают минимум полмиллиона долларов в год, молодой спортсмен, покинул ее, чтобы стать художником. Пример Андреаса — важный урок. Прежде чем начать создавать искусство, мы должны создать самих себя. Переделать себя заново — значит отпустить того, кем вы были, до принятия новой идентичности. Отказаться от того, что навязывают люди, в обмен на лучшее. Придется нарушить некоторые правила. Наших родителей, нашего общества. Это неизбежно. Они гласят одно и то же. «Ты не можешь это сделать» или «Кто ты такой, чтобы так думать?» Мы полагаем, что наше место в жизни – там, где мы есть. Но творческая жизнь – процесс принятия новых возможностей, переосмысления того, что может произойти. Только так мы максимально преобразуемся. Вопрос, который нужно себе задать – готов ли я стать настоящим собой? Кем вы себя считаете? Всю свою жизнь Микеланджело подчеркивал свое благородное происхождение. Вера в это помогала ему осознавать себя, подпитывала его амбиции успешного художника. Куда бы он ни шел, везде оставался обездоленным аристократом, жаждущим восстановить честь семьи. Микеланджело знал, чтобы быть художником, придется этим зарабатывать, а для этого надо заставить людей воспринимать его всерьез. Профессия художника в то время была далеко не престижной, и выбор Микеланджело стал причиной его конфликта с отцом. В конечном счете, после многолетней упорной борьбы, это решение сделало творца успешным. Что же вдохновляло молодого художника? Что заставило преуспеть, когда многие его предшественники голодали? Истина, которую он сам себе внушил. Если ты растешь с верой принадлежности к одной из самых влиятельных семей Европы, и все вокруг думают так же, это влияет и на твою личность, и на то, как с тобой обращаются», рассказывал исследователь Микеланджело Уильям Уоллес. В это глубоко верил и он, и его современники. Это стало фундаментом его взгляда на жизнь и искусство. Уверенность в благородном происхождении вела Микеланджело, формировала его жизнь и прокладывала путь к успеху. Но знаете что? Это неправда. Мастер вовсе не имел благородного происхождения, как позже выяснили историки. Он не обязан успехам генетики или какой-то божественной одаренности. Дело в том, что он сам о себе думал. Наше мнение о себе может стать правдой, и хорошей, и плохой. Я испытал это на личном опыте. В 12 лет я был длинноволосым и пухленьким. Чтобы скрыть это, носил мешковатые джинсы и футболки. Взросление еще только предстояло, поэтому вторичные половые признаки, вроде волос на лице, у меня пока отсутствовали. Именно когда оценка сверстников могла быть самым убедительным аргументом, меня периодически принимали за девочку. Тогда у меня появилась первая работа — разносить газеты по домам в округе. Однажды я ходил от двери к двери, собирая выплаты, и встретил одного из моих клиентов — пожилого мужчину на пенсии. Заплатив за месяц работы и наградив щедрыми чаевыми, он заметил, какая же вы инициативная юная леди. Не сомневаюсь, однажды вы станете отличной предпринимательницей. Я стоял и смотрел на него в полном недоумении, в то время как он вложил в мою ладонь несколько хрустящих долларов, улыбнулся и закрыл дверь. Ошибочно идентифицированный, я был слишком смущен, чтобы поправлять его. А позже это казалось еще более нелепым, поэтому я просто научился жить с этим. Выбрав менее каменистый путь, принял свою новую, женскую идентичность, допуская комментарии о юной леди. Так казалось легче. В конце концов, часто ли мне приходилось видеть этого мужчину? Раз в месяц? С этим, пожалуй, можно смириться. Да и выручка получилась неплохая. Прошло какое-то время, и его комментарии начали меня раздражать. Ведь что может быть хуже для мальчика-подростка, чем быть названным девочкой? Это ошибочное представление обо мне нервировало. Жизнь с тем, что Томас Мертон бы назвал ложное «я», все больше отрывает нас от понимания нашей сути. Скажу вам по собственному опыту. Нет ничего больнее, чем жить во лжи, зная, что правда похоронена глубоко внутри. Уставший от встреч с этим мужчиной и работы доставщиком в холодную иллинойскую зиму, я уволился. Избежание проблемы казалось самым простым выходом. К сожалению. Так выходило еще не раз на протяжении моего взросления и юношества. Понадобилось много времени, чтобы осознать, не обязательно принимать идентичность, навязанную обществом. Я мог быть тем, кем был на самом деле, и менять все по своему желанию. Спустя годы после этого случая у меня была другая работа — директором по маркетингу в некоммерческой организации. Проработав пять лет, я понял это не то место, на котором хотелось бы оставаться до конца жизни. Поэтому я начал называть себя писателем. Это был способ заявить, кем мне хочется быть в этом мире. Окружающие верили мне, что подкрепляло уверенность в себе и со временем стало правдой. Многие из нас не могут прийти к самоосознанию лишь из-за того, что легче играть определенную роль в жизни, чем стать самим собой. Проще соответствовать ожиданиям окружающих, чем выделяться. Но не так создается великое искусство, и не так появляются настоящие художники. В конце концов, вы должны решить, кем являетесь. Должны выбрать свою роль и обрести новую идентичность. Это не актерство, а вера в то, кем можно стать. Именно так делал Микеланджело в начале карьеры. Он думал как аристократ, вел себя как аристократ и требовал подобающе к себе относиться. К моменту смерти им он и стал художником-аристократом, чья семья достигла беспрецедентно выдающегося положения. Сконструированная идентичность дала художнику, по словам Уильяма волоса судьбу и цель в жизни, которая состояла не просто в том, чтобы стать художником и зарабатывать деньги. Он чувствовал, что он создал будущее своей семьи. И он сделал это, потому что поверил. Рискуйте правильно. И вот мы поняли, кто мы такие на самом деле и попытались создать себя заново. Что же дальше? Какие шаги предпринять, чтобы начать жить как художник? Часто мы думаем, к переосмыслению жизни приводят гигантские скачки, но обычно это серия маленьких шагов. Каждое утро молодой отец и адвокат Джон Гришем рано просыпался, шел в свой кабинет и писал страницу романа. Это была его цель. Одна страница в день в течение 365 дней подряд, в обязательном порядке. Потребовалось три года, но он завершил рукопись своей первой книги «Время убивать». Произведение в конечном итоге станет бестселлером, за ним последуют и другие, а Гришем изобретет новый жанр — юридический триллер. Вскоре Гришем станет одним из самых успешных авторов в мире, но достигнет этого, не делая больших ставок. Адвокат стал писателем за счет того, что тратил немного времени каждый день, от 30 минут до часа. С растущей семьей и начинающейся карьерой было бы безрассудно покинуть юридическую практику и заниматься только книгами. На самом деле он даже не ставил такую цель, просто писал, чтобы понять свои возможности. Он делал шаг за шагом, а через три года получил книгу. Чаще всего... Наши творческие мечты не сбываются в одночасье, а строятся постепенно. И вот наступает период, когда вы можете посвятить творчеству часы, и возникает ощущение, будто вы стоите на месте. Однако даже во времена колоссальных трудностей и давящих обстоятельств возможно что-то сделать. Усилия могут показаться небольшими и незначительными, но работа пойдет. Большинство из нас любят красивые истории о рисках и наградах. Мы испытываем острые ощущение, читая, как кто-то пошел в банк в погоне за своей страстью. Исследование Висконсинского университета в Мэдисоне показало, это не самый мудрый способ использовать талант и строить карьеру. В 1994 году пара ученых решила измерить, когда владельцы бизнеса достигали большего успеха, оставаясь на своей прежней работе или увольняясь. Исследование Джозефа Раффи и Джи Фенга длилось до 2008 года. В ходе него были изучены 5000 американских предпринимателей, которые либо сделали скачок и бросили постоянную работу, либо сохранили ее. Результаты удивили ученых и бросили вызов стереотипу о том, как выглядит типичный предпринимательский успех. Выяснилось, что более осторожные предприниматели оказались более успешными. В то время как рискнувшие уволиться с работы раньше, проваливались на 33% чаще. Иногда большие ставки не окупаются, зато маленькие могут принести великую победу. Если нет необходимости идти ва-банк, не надо. Почему бы не начать с меньшего риска? Вам не обязательно видеть весь путь, чтобы знать, каков следующий ход. Нужно просто решиться на небольшой правильный риск. Крохотные изменения — со временем приведут к масштабным преобразованиям. Когда я начинал карьеру писателя, я взял интервью у романиста Стивена Пресфилда и спросил, в какой момент литератор может называть себя писателем? «Вы становитесь писателем, когда начинаете себя так называть», ответил он мне. Для меня это означало, что теперь можно будет добавить это слово на визитные карточки и в подпись на электронной почте, называя литературное мастерство своей работы что не соответствовало реальности. Прежде чем ожидать серьезного отношения со стороны окружающих, мне нужно было самому начать так к себе относиться. Это означало вставать каждый день и подходить к писательству как к работе. Конечно, я рисковал, ведь окружающие могли смеяться надо мной или пытаться отговаривать, но это был правильный риск. Я не бросал свое дело и не совершал гигантского прыжка. Я просто сделал один маленький шаг. Не ждите того самого особенного момента. Начинайте сейчас. Если вы задаетесь вопросом, рождены ли вы рисовать, петь или танцевать, то ответ — нет. Вам нужно самому принять решение стать кем-то другим, если ваша текущая роль не подходит. Вы не станете художником, если переедете в Нью-Йорк без гроша в кармане. Вы станете художником, когда решите им стать и начнете работать. Небольшой риск очень важен и он будет самым первым шагом когда джоан гришем дописал время убивать он отправил его в сорок разных издательств и все отклонили книгу тогда он невозмутимо начал работать над новым романом после трех лет практики гришем стал понимать что творческая жизнь это серия маленьких шагов а не один огромный работая над вторым произведением писатель опубликовал первое тиражом пять тысяч экземпляров издательство не продвигало книгу Писатель сам купил тысячу экземпляров, чтобы самостоятельно их продать. Реализуя время убивать, Гришем закончил «фирму», которая нашла свое место в крупном издательстве и оказалась стартом карьеры. Только когда две первые книги стали бестселлерами, Гришем почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы оставить юридическую практику и заниматься только писательством. Вот оно, «Искусство маленькой ставки». Так поступил и Адриан Карденос. Он хотел бросить бейсбол немедленно, но мама попросила его инвестировать деньги в собственность и сделать плавный переход. Результатом стала долгая карьера в искусстве, которая могла быть намного короче. Такой должен быть первый шаг в творчестве. Шаг, а не прыжок или прозрение. Одно маленькое решение, за которым последуют другие. Конечно, некоторые могут рискнуть всем и в конечном итоге выиграть, Но это скорее исключение из правил. И такой успех часто бывает недолгим. Альтернативный вариант, действовать настолько осторожно, будто вы вовсе ничего не делаете, часто приводит к гораздо большему и устойчивому успеху. Вы можете делать нечто необыкновенное, даже когда вы терпеливы и настойчивы. Вращаясь вокруг комка шерсти. На протяжении жизни... Мы сталкиваемся с системами, призывающими нас к компромиссу с самими собой. Это дает возможность проявить креативность. Такими ситуациями нужно пользоваться. 17 лет Гордон Маккензи был членом команды дизайнеров Hallmark, которого он назвал недисциплинированным, но поразительно продуктивным детищем департамента. Отдел зарабатывал на странных юмористических продуктах, которые не вписывались в общий образ «Холмарк» респектабельного бренда поздравительных открыток. Гордону нравилась его команда. Она нарушила достаточно правил, чтобы работа была нескучной, и он с радостью остался бы там. Но случилось кое-что неожиданное. В 1979 году конкурент Холмарк American Greetings купил права на персонажа Шарлотту-земляничку. Приток денег в карманы соперников заставил руководителей Холмарк перебросить ресурсы компании на попытки получения лицензии, и Гордона перенаправили в созданное на скорую руку подразделение Hallmark Properties. Поймав себя на желании быть высокопроизводительным корпоративным бизнесменом, он погнался за деньгами, престижем и властью. Даже пошел на немыслимый поступок и купил себе костюм. Перспектива престижа затуманила эстетические чувства Гордона. Вскоре он сознательно поставил под угрозу качество продукта ради выручки. Что-то должно было измениться. Решение проблемы пришло из его собственного воображения. Бизнесмен мечтал о таком отделе, который спас бы его из токсичной рабочей среды. Это было бы место, где он с коллегами по творчеству стояли выше бюрократии, жадности и конъюнктуры. Гордон расписал свою идею на одном листе бумаги и передал его вице-президенту творческой группы во время обеда. Он не был уверен, что вице-президент согласится пойти на риск, но, по крайней мере, стоило попытаться. В конце обеда босс сказал, «Давай сделаем это». Так родилась мастерская юмора. Команда Гордона из 12 человек намеревалась работать так, как это не делал раньше ни один отдел организации. Под видом вливания денег в создание студии, для которой Холмарк стала не работодателем, а клиентом, команда получила возможность работать так, как она хотела. Это был рай для сотрудников, место, где каждый пережил возрождение внутри культуры, изначально противостоящей их творчеству. Через три года Гордона пригласили обратно в штаб-квартиру корпорации или, как он ее назвал, в большое серое место. Там ему предложили занять новую, но неясную должность однако было кое-что, перед чем он не мог устоять. Ему позволили самостоятельно придумать себе работу. Гордон принял предложение и присвоил себе неслыханное звание — творческий парадокс. Название, как и должность, были полностью сфабрикованы. Не существовало ни должностных функций, ни критериев. Кого-то такая свобода могла испугать, но для Гордона она стала глотком свежего воздуха. Его офис — превратился в пространство для идей, где он слушал чужие предложения и утверждал те, которые ему нравились. В Холмарк начали ходить слухи, что идеи нужно нести в творческий парадокс. Поскольку никто не знал, какое место отдел с таким названием занимал в корпоративной иерархии, все предполагали, будто он уполномочен утверждать любую идею. Когда сотрудники слышали, что какой-то проект получил одобрение творческого парадокса, они боялись не соглашаться с этим. На самом деле, у Гордона вообще не было никаких полномочий. Но, вспоминает он, поскольку все думали, будто у меня была какая-то власть, она у меня действительно была. Последние три из тридцати лет в Холмарк Гордон провел в творческом парадоксе. С таким расплывчатым названием он мог парить вокруг бюрократического беспорядка, создавая новые правила. Это были самые полезные, плодотворные, продуктивные «И веселые годы за всю мою карьеру», — сказал Гордон. Кстати, к разговору о парадоксах. В своей книге Гордон описывает свой опыт в Холмарк как упражнение по вращению вокруг гигантского комка шерсти. Аналогия уместна для творцов, ограниченных окружающей их системой. С одной стороны, у всех нас есть свобода улететь на свои орбиты и освободиться от земной бюрократии. Но в конечном итоге мы можем остаться одиноки и неэффективны в нашей работе и не добиться желаемого результата. С другой стороны, можно поступить как Гордон и максимально использовать существующие возможности изобретать себя заново, когда система угрожает лишить нас истинного «я». Процветающий художник знает, как маневрировать между этими комками шерсти, не становясь их частью, но используя систему для эффективной работы. Вы никогда не закончите становиться собой. В течение всей жизни на каждом шагу мы сталкиваемся с новыми проблемами. Надо лишь помнить, что саморазвитие и самопознание никогда не останавливаются. Двигаясь проторенным путем, невозможно создать знаковые работы. Придется постоянно бросать себе вызов и достигать новых высот. Мы не можем творить нечто великое, не продолжая создавать самих себя. Эта работа – процесс постоянного переосмысления, требующий долгого труда. Путешествие и становления нет конечной остановки. Мы все ученики в ремесле, где никто никогда не становится мастером», размышлял Хемингуэй. «В конечном счете, именно креативность позволила мне добраться до главной лиги», сказал мне Адриан Карденас. «Но она же и лишила меня игры, потому что ее превзошла страсть к другим занятиям». «Творчество приходит к вам, а затем уходит. Это повторяется снова и снова». Оно избавляет вас от обременительной системы, дает новый набор навыков и возвращает обратно, чтобы с помощью новых знаний вы подстраивали мир под себя. Именно это произошло, когда Гордон Маккензи продолжал изобретать себя заново, и каждое новое изобретение позволяло ему работать лучше, чем раньше. Если мы хотим найти собственное творческое призвание, мы должны быть готовы последовать его примеру. Наша работа начинается с решения. Сыграем ли мы роль, которую нам дали, или осознаем, что никогда не поздно обрести свое настоящее «я». Жизнь не стоит на месте, все постоянно меняется. Мы или приближаемся к истинному «я», или погружаемся в ложное «я». В новом возрождении мы начинаем все сначала. Мы переизобретаем себя и создаем себя заново. Мы не застреваем на пути слишком долго, если он не соответствует нашим творческим потребностям. Наша первая работа в качестве художников — отказ от того, что нам известно о поисках нового и неизведанного. Великие художники тратят на это всю свою жизнь, никогда не застревают в одном стиле, даже если он несет богатство и славу. Мы всегда должны стремиться обновить себя на фундаменте того, что уже построили и кем стали. Это путь, по которому сейчас движется Адриан Карденас. Сегодня спортсмен, ставший творцом, любит бейсбол больше, чем когда-либо. Но теперь это его хобби. Он учится в киношколе и развивает навыки, чтобы принести историю родителей на большой экран. Такая возможность никогда бы не представилась, продолжить Карденос играть в бейсбол. Адриан должен был уйти от того, что уже познал, и через ряд постепенных изменений стать более верной версией самого себя. Первый шаг в освобождении от мировоззрения голодного художника Отпустить того, кем мы себя считаем, или кем должны стать, даже если понятия не имеем, что за новая личность нас ждет. Она, как бы это ни было страшно, скорее всего, лучше современной версии. Искусство всегда находится на грани, на краю нашего дискомфорта. Там и происходят истинные изменения. Никогда не поздно начать новую историю. Вы просто должны стать тем, кто вы есть, делая маленькие шаги вперед.